«Арианна». Я не могла не уснуть, не найти себе места или утешения. Жозефина задремала в кресле, обнимая подушку, а я смотрела, как поднимается багровое солнце, и кусала губы, чувствуя солоноватый привкус во рту, не то от слёз, не то от крови. Память не восстановилась. Шамни замолчала сразу после того, как Рейнхард снял «Инмааша», Я чувствовала себя одной во всём мире. Сил на рыдание не осталось, и слёзы безмолвно текли по щекам. Я понимала, что Рейнхард — владыка, он сильный дракон и привык сражаться. Но каково нам, женщинам по ту сторону фронта? Мы, как тело и душа, разделены надвое. Ему наверняка больно физически, а моя душа разрывается на части от страданий и неизвестности. Жив ли он? Разум понимал, что нет, а сердце упорно верило, что да. Солнце уже карабкалось по небосклону, а я так и не сдвинулась с места. Всё стояло у окна, надеясь в солнечных лучах разглядеть очертания знакомого дракона. Ясное небо позволяло отчётливо рассмотреть изумрудных, хрустальных и даже рубиновых всех мастей, но ни одного сапфирового. От шороха в гостиной сердце заколотилось быстрее. Негромкий стук в двери спальни, разбудил жози. Я впустила к горничную. Совсем юная драконица смущенно улыбалась и, не проронив ни слова, отправилась готовить мне ванну. Как ты? Жози устало зевнула, перебирая пряди моих волос. Не пойму, живая или мертва? Я, как муха, которая увязла в янтаре. «Хочу сбежать и найти Рейнхарда, но при этом помочь маме, отыскать её. Я знаю, чувствую, что она где-то здесь». Жозефина горько на меня смотрела и молчала. Опять приходил лекарь, опять предлагал зелье. На этот раз недружелюбно намекнула, куда я засуну ему бутылочку с упомянутым зельем, если ещё раз предложит мне свою отраву. Не прошло и пяти минут как следом за лекарем в мою спальню ворвался Арт-де-остров. «Папа!» — вспыхнула подруга, закрывая меня с собой. «Ты в спальне леди, и она не одета!» Дракон вульгарно хмыкнул. «Не познавато ли думать о приличиях, дочка?» А мне и вовсе не до них. Шелковый халат поверх ночной сорочки или галушом, Без разницы. «Как Рейнхард? Что с ним?» «Глупо спрашивать у Арт-де-острова, но он-то наверняка всё знает». «Умоляю», — прошептала, не скрывая слёз. «Я бы упала на колени, будь у этого чела... Дракона сердце, но его же нет. Передо мной монстр. Пожалуйста, будьте вы...» Он иронично вздёрнул бровь, ожидая продолжения. «Мужчиной, вам же всё известно!» Ты сейчас не в том состоянии, чтобы узнать новости. Лекарь сказал, ты не принимаешь настойки и отказываешься отдыхать. Это пагубно скажется. Да к троллю в задницу, ваши настойки!» Взвизгнула, кидаясь к дракону и хватая его за отвороты камзола. «Что с Рейнхартам?» Жозефина забилась в угол и смотрела на нас, прикрыв рот ладонью, а Арт де Остров... Аккуратно отцепил от своего костюма мои руки, отодвинул меня и, горделиво поправив одежду, сухо произнёс. «Мне жаль, Арианна». «Охотно верю, что ему жаль, что бы там ни было». «Правда жаль», — добавил он уже мягче. Рейнхард был мне другом». Истерично усмехнулась и закусила костяшку мизинца. «Тоже мне друг». Он мужественно сражался, до последнего защищал с собой молодых драконов, но... Сапфировые разбиты. Он помолчал и добавил. Гром птиц было слишком много, Арианна. Подмога пришла поздно, у них не было и шанса. Я усмехнулась и мотнула головой. Жозефина подалась ко мне, но я отшатнулась и посмотрела на неё неверящим взглядом. Нет. «Солида!» — негромко позвал дракон. «Не сейчас, Вайцек. В комнате что-то происходило, но я особо не помню». «Нет!» — сказала уже громче, из-за слёз не разбирая, кто входил в комнату и кто выходил из неё. «Я помогу, Сейри! Прости, я помогу!» — прошептала Жозефина. Запустила пальцы в волосы, массируя кожу головы. Люди, драконы, голоса, звуки... Всё смешалось в один ком. Я не разбирала, что происходит, кто говорит, даже не понимала, где нахожусь. В голове стучала одна фраза. «Мне жаль, Арианна». «Это неправда», — заявила сама себе, когда в комнате уже никого не было. Вытерла слёзы, пытаясь рассуждать здраво. Владыка изумрудных жонглирует фактами. Он пытается убедить меня в смерти Рейнхарда, чтобы привлечь на свою сторону. Это манипуляция, всего лишь манипуляция. Сейчас двери откроются, и войдёт Рейнхард. Он придёт, чтобы спасти меня. Посмеётся, что я поверила такому глупому розыгрышу. Я видела мощь Гардиана. Она ошеломляет. А как он один справился в гнезде с кучей птиц? Я же помню. Я сама видела. Усмехнулась собственному легковерию и, вытерев слёзы, посмотрела на запертую дверь. Подождала немного. Ещё немного. Села на кровать. Дверь не открылась. Он не пришёл. И снял Инмаша, чтобы не навредить мне, если погибнет в бою. Он ведь мог надеть браслет обратно. Если выжил, он бы надел. «Шамни, пожалуйста, никогда ни о чём тебя не просила, а сейчас прошу. Пожалуйста». «Скажи, что он надел Инмааша! Скажи хоть что-нибудь!» Но она молчала. И осознание жестокой правды обрушилось на меня гранитной скалой. Рейнхарда больше нет. Его нет в этом мире и ждать не поможет. «Нет», — прошептала, глядя на закрытую дверь. «Я выучила её очертания каждый желобок, каждый позолоченный вензель, каждую щербинку. «Нет!» — мотнула головой, пытаясь отвоевать у разума неверия, но... «Нет!» — визжала, срывая горло, швыряла в гадскую дверь всё, что попадалось под руку, разбила злополучные пузырьки с зельями, кружки, стаканы, графины, отправляла в полёт канделябр, подушку, одеяло, вазу, всё, до чего дотянулось, сорвала с карниза шторы, дёрнула деревянную колонну кровати, но та устояла. Задыхаясь от рыданий, упала на колени и, закрыв голову руками, позволила себе утонуть в горе. Сердце разрывалось на части. Мир рушился до основания. Всякий смысл жить и дышать для меня исчез, если Рейнхарда в нём нет. Вздрогнула, услышав возню в гостиной. Спешно убрала с лица волосы, когда двери робко приоткрылись, и на пороге застыла незнакомая женщина. Невысокая. Худая, с русыми волосами и милой улыбкой. «Арианна, ты позволишь?» — робко спросила она, разглядывая учиненный мной бардак. Рассматривала ее лицо и не узнавала. «Человек. Во всяком роде на запястьях нет браслетов и чешуи, значит, не драконица. Убирайтесь. Мне ничего от вас не надо». «Понимаю». «Сейчас неподходящий момент, но...» «Доченька...» Вздрогнула от знакомого слова и присмотрелась к женщине пристальней. «Как вы меня назвали?» Незнакомка потопталась на пороге, не решаясь подойти. Дёрнулась ко мне, остановилась, но всё же осилила те три шага, что нас разделяли, и опустилась на изумрудный ворс, отодвинув в сторону осколки вазы. Я понимаю, каково тебе сейчас. Пятнадцать лет назад я похоронила дочь, чтобы сегодня узнать, что она жива. Женщина грустно улыбнулась и робко коснулась кончиков моих волос. Я до сих пор не могу поверить. Наверное, слух мне отказал или, может быть, разум. Я смотрела на нее и не могла понять, что она несет. Боль не исчезнет, Арианна. Ни через год, ни через пять, ни через десять лет. Она либо сломает тебя, либо научишься с ней жить. Иного не дано. Я тоже через это прошла. Многие прошли. Придётся и тебе». Она смотрела на меня с любопытством и грустью, словно верила в то, что говорила. «Не понимаю. Я твоя мама Арианна». Она накрыла мою ладонь своей. Сейчас ты сходишь с ума от потери, и я не могу молча на это смотреть. А пятнадцать лет? Где ты была? Когда узнала, что я жива? Где ты шлялась? Когда я нуждалась в материнской любви, ласке и заботе, ты проводила свою жизнь здесь? С ним, быть может? От догадки или придумки, что мать могла всё это время забавляться с Вайцеком, стало тошно. Я рассмеялась, сдавливая приступ тошноты. Смех лился из меня и лился, перешёл в гомерический хохот, и когда я уже задыхалась от содроганий, потекли слёзы. Казалось, я пролила их все, но они хлынули с новой силой. Мама следила за моими метаниями по комнате, и когда я упала на кровать вниз лицом, села рядом и погладила по голове. Она гладила меня долго-долго, а когда я перестала всхлипывать... Раздался её тихий голос. «Роды были сложными. Понадобилась помощь ведьмы. Твой отец забрал тебя практически сразу, чтобы отвезти к лекарям. Я была слаба и не могла отправиться с вами. В это время драконы меня и нашли. Четыре года я пыталась сбежать, всеми силами уйти от того, кто я есть, чтобы в итоге понять, как сильно ошибалась». «Вайцек». Она замерла, подбирая правильные слова. «Оказался не таким монстром, как рубиновые и хрустальные. Он показал мне другой мир. Мир, в котором я не пленница, а хозяйка своей судьбы». Легла на щеку, слушая материнский голос, привыкая к новым ощущениям, пытаясь найти в сердце отклик. «Когда Вайцек узнал, что у меня есть дочь, — То помог найти Бартоломео и... Арианна... Она убрала с лица мои волосы и склонилась ближе. Он сказал, что тебя не удалось спасти, что ты умерла сразу после рождения, и лекари ничего не могли поделать. Вытерла слезы и поднялась, глядя на мать, но не чувствуя в сердце отклика. Может, это из-за боли? Сложно верить женщине, которая не участвовала в твоей жизни. Её слова расходятся с тем, что говорил отец. «Подождите. Отец сказал, что искал вас, но не мог найти, что не прекращает поиски до сих пор». Женщина грустно улыбнулась и перевела взгляд в окно. «Любой мужчина Арианна, как ветер. Когда они добиваются твоего внимания...» Обещают бросить к твоим ногам все блага мира, а когда получают желаемое, забывают свои обещания. Первое испытание и ты одна. И кому верить? Отец всегда был ласков и добр ко мне, заботился, искренне участвовал в моей жизни, и когда говорил о матери, я видела честность в его глазах. Не верю. Он говорил «Вы познакомились на овощном рынке?» «Я продавала яблоки», — грустно улыбнулась женщина, разглаживая складки на подоле. Моргнула и, растерев переносицу, поправилась. «Точнее, на цветочном рынке. Мой отец не посещает овощные рынки и в тот день, кажется, покупал цветы Илсе, моей мачехи. Солида растерянно улыбнулась и неожиданно сменила тему. «Хочешь, прогуляемся?» «Когда мне сказали, что ты умерла, я долго сидела в заперти. Думала, не переживу этого. Когда-то часть меня умерла вместе с тобой, а другая часть надеялась, что каким-то чудом ты всё ещё жива. Только прогулки с Вайциком и беседы с ним хоть как-то помогали отвлечься. Боль не уйдет, милая. Никогда не уйдет. Ты можешь немного приглушить её, отвлекаясь на другие дела» но это груз, который тебе нести до конца жизни. Так бывает, если пускаешь кого-то в своё сердце, а если он уходит, то забирает часть сердца с собой, и ты не будешь прежней. В твоей улыбке навсегда будет примесь горя». И она улыбнулась так, словно я всё ещё мертва. «Вы счастливы здесь?» «Не получалось обращаться к матери на «ты». Мне казалось, когда мы встретимся, я сразу её узнаю. Дрогнет сердце, и не будет неловкости, которая царила между мной и Солидой. «Счастливо! Правда, счастливо! И надеюсь, мы будем счастливы здесь вместе! У Вайцека растёт замечательный внук, Аделард, сильный дракон, подающий надежды!» Усмехнулась, глядя на неё. «Поразительно!» Я только что узнала, что мой любимый погиб, а ты предлагаешь мне начать новые отношения? Ты? Ты монстр, что ли? Солнышко, он ещё совсем малыш, лет через десять, когда ты... Уйдите. Прошу вас, уйдите. Мне нужно побыть одной». Женщина испуганно улыбнулась и нехотя покинула комнату, переступая осколки и обломки мебели. Следующие дни прошли как в бреду. Большую часть времени я стояла у окна и надеялась, что в комнату войдёт Рейнхард. Я ждала, не верила никому, кроме сердца. Ждала, что дракон вернётся и спасёт меня. Когда я падала на пол, перебиралась в кровать и металась в полузабытье. Мне снился Гардиан. Его огромное чешучатое тело под водой. Я тянула к нему руку, Но когда казалось, что вот-вот драконья морда вынырнет и коснётся её, всё исчезало. В душе оставалась лишь боль, а в памяти — огромные сапфировые глаза, полные отчаяния. День проходил за днём, не было ни Жозефины, ни Вайцека. Только изредка приходила мать, извинялась за тот разговор о Боделарде, хотела меня отвлечь, пыталась кормить. Но я отказывалась от еды. Иногда пила чай с травами, от которых становилось плохо. Я теряла сознание и просыпалась с ужасной тошнотой и головной болью, лишённая сил. Мне снова давали чай, и всё повторялось. А потом приснился сон. Снова я на том берегу, где впервые увидела Гардиана, ещё до того, как узнала, кто он. Сидела... Гладила пальцами бархатную воду, когда почувствовала жесткие чешуйки. Дракон неуверенно коснулся моих пальцев, высунул из-под воды нос, затем голову и подался ко мне, напрашиваясь на ласку. Я гладила его грубые наросты и мягкий нос ладонями и чувствовала их как наяву, целовала огромную морду, что-то шептала, обнимала его. «Арианна!» «Арианна, доченька!» Когда открыла глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Осознание приходило медленно. Этот мир — тот самый, в котором больше нет ни Рейнхарда, ни Гардиана. Невыносимого человека и дракона, которому я так и не простила жестокости. Точнее, уже простила, он ведь защищал своих детей, но я не успела сказать ему об этом. «Поднимайся. Сегодня позавтракаем с владыкой стаи». «Где Жозе?» «Она дочь владыки Арианна», — стальным тоном произнесла Солида. «У неё множество административных дел. Жозефина не в гнезде, но придёт к тебе как только сможет. Вставай». «Не хочу». Повернулась на бок, не чувствуя сил подняться. Даже открыть веки было тяжело. «Боюсь, если ты продолжишь себя изводить и морить голодом, нам придётся принять меры. Уже сейчас мы ставим тебе питательные капельницы». Посмотрела на руки, исколотые иглами, и хмыкнула. «Плевать. На всё плевать». «Я не хочу этого. Пожалуйста, Арианна, порадуй маму». Запрещённый приём, против которого у меня нет аргументов. Она пятнадцать лет думала, что я мертва. Что было бы, вернись Рейнхард, через пятнадцать лет в мою жизнь. Я бы сделала что угодно ради его улыбки. С другой стороны, мама ли она мне? Я уже ничего не понимаю. Только пытаюсь рассуждать, как голову сводит обжигающей болью. Хорошо, но я не буду есть. Хотя бы посиди рядом, этого будет достаточно. Не помню, как меня мыли, причёсывали и переодевали. Жизнь не превратилась в череду манипуляций. Кто-то приходил, что-то со мной делал, а я не противилась ничему. Смысл? Мир давно забыл обо мне. Всем, кроме, наверное, матери, на меня наплевать. Хотя, откровенно говоря, я даже ей не верю. Со смертью Рейнхарда умерла не часть, умерло всё моё сердце. Жаль, я слишком поздно поняла, как много места он занимал в моём со всеми своими недостатками сердце. Я же тоже не подарок. Из зеркала смотрела незнакомка. Огромные глаза с синяками вокруг, осунувшееся лицо, резкие скулы, бледные губы. В коже не кровинки, словно лицо покрыто белоснежной сухой калькой. На этом фоне ярко-изумрудное платье казалось диким пятном как будто в куче речного щебня вдруг обнаружился дорогой изумруд редкой огранки. На меня нацепили украшения и куда-то повели. Перебирала ногами, то спотыкаясь на ровном месте, то останавливаясь, не чувствуя невозможности и нежелания что-то делать. Мама мягко, но уверенно тянула меня вперёд, помогла сесть на стул. Не сразу поняла, что мы уже в столовой расположились за длинным овальным столом, в центре которого сидит владыка изумрудных и читает газету. «Доченька, съешь хотя бы кусочек. Доставили из Астории. В пекарне господина Лориса пекут великолепный персиковый пирог». «Оставь девочку в покое, Солида», — отстраненно посоветовал дракон, делая глоток чая. А мое внимание привлекла газетная заметка с обратной стороны. Дайте газету. Мать и владыка драконов переглянулись. Вайцек сообразил первым и, перевернув газету, прочитал заголовок. Сапфировые отказываются избирать нового владыку. Не думаю, юная леди, что вы готовы читать прессу. Дракон свернул газету и бросил на край стола. Не думаю! что позволяло вам думать за себя. «Дайте мне газету!» Солида кашлянула и, подавшись вперёд, произнесла. «Дорогая, разве можно разговаривать с владыкой драконов в таком тоне?» «Не вижу здесь владыки драконов. Вижу только чешучатого мудака, которого ненавижу до такой степени, что тошно дышать одним воздухом». Мама громко кашлянула и получила от меня разгневанный взгляд. «Если думаете, леди, что я стану лизать задницу вашему...» Едва не обронила бранное слово, но вовремя спохватилась. «Соседу покойке, только потому, что он исправно ныряет в панталоны моей матери. Вы сильно ошибаетесь. Да и мать ли вы мне? А если да, я разочарована. Газету!» Звякнули приборы. Вайцек озверел. Его лицо частично обернулось, вытянулись когти а изумрудный дракон яростно расправил призрачные крылья. Понимая, что ничего этим не добьюсь, вышла из-за стола и взяла новый экземпляр газеты с приставного столика у стены. В статье сообщалось, что гнездо сапфировых драконов сильно пострадало от налета гром птиц. Владыка получил ранения, защищая юного бойца, и улетел в горы. Очевидцы видели, как он рухнул на скалы, но многочисленные поисковые операции так и не смогли обнаружить его тело. А дракон — не муравей, в горах не спрячешь. Что с Рейнхартом неизвестно до сих пор. Но эксперты полагают, что если даже владыке и удалось каким-то чудом выжить, то человеческая ипостась либо серьезно повреждена, либо уничтожена. А это значит, что Нори в скором времени может потрясти нашествие безумного дракона. На этом фоне политическое заявление Повелителя Драконов о необходимости выбрать нового владыку Сапфировых кажется последним предательством. Правая рука Рейнхарда, Бридж, выражая единое мнение Совета Сапфировых и всей стаи, наотрез отказывается назначать дату поединка. Все они надеются на чудо. Ещё один родитель года. Как Повелитель может так быстро схоронить сына? «Чудес не бывает», — отчеканил Вайцек, заметив, что я прочла заметку до конца и смотрю в стену перед собой. «Но сапфировые верят. Сапфировые разбиты», — отрезал он, справляясь со звериной ипостасью. «Им нужно верить во что-то, чтобы не сойти с ума. Это сущность драконов. Тебе не понять. Он не вернётся. И чем раньше ты это поймёшь, тем проще будет всем нам». За стеной раздался грохот. Кто-то завизжал, чей-то рык спугнул охрану и так кинулась из столовой в коридор. Вайцик вскочил и кивнул матери на второй выход из столовой. Привыкшая послушно выполнять приказы, она протянула мне руку. «Поторопись, Ари!» «Зачем?» Безжизненно усмехнулась и бросила газету обратно. «Если его пришли убивать, я с интересом посмотрю». Даже поучаствую. «А если убивать пришли тебя?» Выругалась она, дёргая меня к выходу. «Мне всё равно», процедила, глядя в глаза матери. «Может, я и последняя сволочь, но я чувствовала отторжение к этой женщине. Как бы она ни пыталась теплом и лаской проложить путь к моему сердцу, нельзя достучаться до того, чего больше нет». «Солида!» «Немедленно уходите!» «А то что?» Раздался от дверей знакомый голос. Я обернулась и заметила красивую женщину в обтягивающем чёрном платье. Слишком вызывающий дизайн. Таких не носят ни в Астории, ни у драконов. Разве что эльфы позволяют ткани огибать силуэт. Но перед нами точно не эльфийка. Черноволосая красавица, судя по узкому зрачку и длинным окровавленным ногтям, Драконица. «Залида!» Отчаявшись увести меня, мать махнула рукой и выбежала из столовой. Незваная гостья проследила за ней взглядом и усмехнулась. «Помнится, Вайцек, я давала тебе сутки. Ровно сутки. Прошло больше недели. И что я вижу?» «Ах, ты об этом!» Лениво процедил дракон, поднимаясь из-за стола. Я же не изверг отправлять женщину и ребёнка в эпицентр военных действий. Да и сейчас, по слухам, от гнезда мало что осталось». «А ты веришь слухам?» Она плотоядно улыбнулась, обнажив острые клыки. Стук её каблуков в гробовой тишине напугал настолько, что на руках волосики поднялись дыбом. Я вжалась спиной в стену, понимая, что переборщила со смелостью. Не трясись, слабоумная. Она остановилась и посмотрела на меня. Я вообще-то тебя спасаю. С- спасаете? С- с- спасайте? -спасайте передразнила она. Не надо. Н надо. Не хотела заикаться, но женщина выглядела настолько жутко, что та часть меня, которая отвечает за инстинкт самосохранения, приказала заткнуться и слиться с обоими. «Не будем рубить сгоряча», — сглотнув, произнёс дракон, стреляя глазами за спину незнакомки. «Если ты ждёшь свою охрану...» Она картинно подняла руку и посмотрела на окровавленные когти. «Напрасно, Вайцек! Но рубить сгоряча мы и правда не будем. Убить тебя я не могу, ты об этом позаботился, знаю». Она припёрла владыку изумрудных к стене, а со следующим шагом коснулась когтем его горла. Но припугнул с удовольствием, чтобы помнил, каково это — злить чёрную звезду. Я взвизгнула и зажмурилась, когда женщина всадила руку в живот дракона и повернула. Глухой рык придал мне ускорение, и я понеслась из столовой. В коридоре оказалось не лучше — Десятки изумрудных драконов лежали в ломаных позах, части тел валялись отдельно друг от друга, и я завизжала снова, пока мне не заткнули рот и не прижали лицом к стене. Снова что-то грохотнуло, скрижетнуло, опять кто-то орал, а меня все держали с закрытым ртом в крепких объятиях, не позволяя повернуться. «Мне жаль, что ты это увидела», — раздался над духом самый родной в мире голос. Сердце остановилось, тело обожгло огнём, ноги ослабли, но я знала, что не упаду. Сбросила с рта его руку и развернулась. «Ты...» Сердце снова чувствовало. Оно обливалось огнём и лихорадочно билось, выпрыгивая из груди. «Мы уходим», — прошептал Рейнхард, убирая с моего лица волосы. «Я так и не поняла, сон это или явь, из-за слёз ничего не видела». «Но там моя мама, я должна её...» ее... «Уходим», — повторил он жёстко. «Ты мне доверяешь?» «Нет». «Я себе это не доверяю. За эту неделю я столько раз разговаривала с Рейнхартом, что он с лёгкостью может оказаться моей галлюцинацией. Хуже всего, что на третий день он начал отвечать». «Уверена?» — обиженно переспросил он. «Не доверяю я тебе». Нахмурилась, выискивая в Рейнхарте признаки иллюзии и беззастенчиво трогая пальцами его лицо. Жаль. На мою голову легла тёплая ладонь, и я поняла. Он настоящий. Только не заклинание глубок...